Глава пятнадцатая. Эмин Физье. «А вот и леди Аннет!» — со смешком произнес Витер. «Я даже не удивлен». Я не понимал, что имеет в виду распорядитель, но во все глаза смотрел на названную девушку. Ничего особенного. На фоне остальных кандидаток она выделялась скромным платьем, и отсутствием дорогих украшений. Все в ней было в достатке. Простое, но элегантное платье, маленькие серьги и аккуратный кулон. Для сравнения, у другой девушки платье было не только объемным, но и имело длинный шлейф. Она не поскромничала и нацепила на голову огромную диадему, а шея ее, скорее всего, болела от громоздкого ожерелья. На лицо тоже ничего необычного. Я видел женщин намного красивее, а эта девушка слишком юная. Только вот взгляд. В нем было что-то необычное. Глаза этой девушки говорили, что она намного мудрее, чем положено быть юной особей ее лет. Интересная леди, не правда ли? Спросил Витер, смотря в ее удаляющуюся спину. Остальные девушки быстро разбрелись по залу, разделившись на маленькие группы. К ним подходили мои собратья и слуги. Только эта леди предпочла быть в одиночестве. Она сразу устремилась к столу с закусками. Сама, а не стала требовать услуг принести что-то из еды и напитков. Вообще я никогда не понимал, почему это мероприятие называют балом. Это скорее праздничный ужин с хорошей выпивкой, музыкой и едой. Но уж точно не танцевальный вечер. Лорды ходили кругами вокруг девушек, прислушиваясь к тьме, но не смели к ним прикоснуться или снять артефакты, сдерживающие часть силы. В моем случае это специальные перчатки. Их заклинал один из лучших артефакторов в королевстве. «Вы правы, витер Думаю, она стоит моего внимания». Я врал. Она ничем не заинтересовала, как и другие кандидатки. Но стоять на одном месте было глупо. Из всех лордов я был самым завидным женихом, если не считать самого старого лорда из нашей семерки. Лорд Арман был уже не молод, а его дар не так силен, поэтому ему не так уж и требовалось обзаводиться первенцем, однако и его время пришло. Он владелец крупных шахт по всему миру. Его состояние немногим больше моего, но титул, ниже. Отчего-то я был уверен, что, несмотря на свою силу, стану лакомым кусочком для каждой из этих девиц. Видимо, в этом и состояла моя ошибка. Я не переставал наблюдать за Аннет и даже решился заговорить первым. Тьма внутри меня молчала, она никак не реагировала на эту незнакомку. Однако и сама девушка не испытывала никакого дискомфорта. Я обратил внимание на остальных кандидаток и их поведение. Все они хватались за голову и постоянно морщили носы, словно у них болели зубы. Невооруженным взглядом было заметно, что им неприятно, возможно, даже больно находиться среди нас. А вот баронесса... Да, она стала загадкой. Во мне проснулся профессиональный интерес. Двигаясь в ее сторону, я незаметно скинул перчатки, Спрятал их в карман брюк и решился на отчаянные меры. Я почему-то был уверен, что ничего ужасного не произойдет. Хорошо, что об этом никто не знал, а король уже покинул главную резиденцию и не смог бы поймать меня на горячем. Когда я подошел к столу с закусками, она с большим аппетитом уплетала уже пятый или шестой пирожок с рыбой. Никогда не видел, чтобы аристократки обладали таким аппетитом, тем более в ее возрасте. «Леди, вас морили голодом?» спросил, усмехаясь. Все же я стоял за ее спиной уже пару минут, но леди никак не реагировала. Видимо, еда интересовала ее намного больше, чем возможное замужество. Она медленно повернулась, посмотрев на меня, как на умалишенного идиота, и слегка вздернув бровь, кивнула. м Видимо, это все, чего я был достоин, по ее мнению. Сначала мне показалось, что ее взгляд стал заинтересованным. Все же она смотрела меня с головы до ног. Но потом как-то безразлично хмыкнула и снова отвернулась к столу. Это был удар по моему самолюбию. Я не какой-то мальчишка с улицы, а герцог, один из десяти темных лордов нашей страны, и один из сильнейших магов во всем мире. Это я уже не говорю о внешности, деньгах и том, что являюсь главным дознавателем. Меня либо люто ненавидят, либо восторгаются. Но никогда не было такого безразличия, как со стороны этой особы. Мне даже не было стыдно за то, что я собирался сделать. Позвольте представиться. Усмехнувшись, поймал ее руку и ждал реакции. Но ничего не происходило. Один из десяти темных лордов — герцог и минфизье. Теперь я действительно был заинтересован. От первого прикосновения кожи к коже у нее минимум должна была начаться мигрень, в лучшем случае. Обычно девушки с криком вырывают руки. «Да что там, девушки?» Я не раз применял эту особенность на подозреваемых, которые после пяти минут контакта теряли сознание. Сам не понял, как предложил ей потанцевать, желая проверить, сколько баронесса продержится при более тесном общении. Однако от ее поступка едва сумел устоять на ногах. Меня еще никогда так нагло не отвергали и тем более не затыкали рот. Еще и как пирожком. Она просто запихнула его в мой рот, лишь бы я замолчал. Уму непостижимо. «Как вы фмеете!» — прикрикнул с набитым ртом, пытаясь быстро проглотить выпечку. «Я уважаемый герцог! Выше вас по статусу! Вам известно, что такое манеры?» устало выдохнув, она закатила глаза и положила еду на тарелку. смею герцог? «Еще как смею!» Она снова бросила на меня скучающий, почти разочарованный взгляд и продолжила. «Вам же ничего не помешало отвлечь меня от трапезы? А она уж, извините, интересует меня больше, чем вы». От такого заявления едва не взорвался. Еще никогда и никому не удавалось вывести меня из равновесия, тем более за столь короткий срок. Сзади кто-то вскрикнул. Моя сила начинала вырываться, давить изнутри и искать выхода, отчего некоторым из присутствующих становилось дурно. Я не мог допустить подобного происшествия, пришлось брать эмоции под контроль. Прикрыв глаза, сделал несколько рваных вдохов и выдохов. Сила начала успокаиваться вместе со мной. Но в отличие от тьмы, я все еще желал наказать наглую девчонку никто не смеет так разговаривать с черной смертью не живой не мертвый хочу напомнить что вы на отборе а не на праздной прогулке у вас есть обязанности да она удивленно вскинула брови позвольте уточнить какие тот то я не припомню баронес устремила задумчивый взгляд в потолок нет хоть убейте я не помню но точно уверена что не обязана кому то нравиться. или в правилах прописано что девушки должны делать все что пожелают темные лорды терпение мое не было безграничным а эта нахалка ловко играла со мной зубы сводила от желания схватить ее и хорошенько встряхнуть, чтобы знала свое место. «Леди Анетта Вэнс, у вас серьезные проблемы с манерами!» Злобно шипел, сжимая кулаки. «Я в курсе». Она слегка кивнула и злорадно улыбнулась. «Но мне это не мешает, а ваш комфорт меня и вовсе не волнует». «Вы забываетесь!» Едва сдержался, чтобы не схватить ее за горло. «Ты говоришь с герцогом, а не с каким-то мальчишкой. Если не хочешь после отбора отправиться прямиком на собственную казнь, следи за языком, девочка». Я говорил это так тихо, как только мог, чтобы меня услышала только она. Невольно перешел на «ты», что тоже совсем недопустимо. «Не пытайтесь меня запугать», — так же тихо отвечала она. «Я, в отличие от других девушек, не пытаюсь притворяться и строить глазки. Оцените мою честность, а не злитесь». Я впал в ступор. Еще никогда и ни одна девушка не была столь откровенна в своих словах и намерениях. Даже не знал, как реагировать. Возможно, стоило радоваться. Подумайте об этом, герцог, а я прогуляюсь. В зале слишком душно. Легкой походкой от бедра, шурша длинной юбкой, баронесса оставила меня один на один с собственными мыслями. Мог только смотреть вслед ее удаляющейся спине, но сдвинуться с места было выше моих сил. Все же витер был прав. Она невосприимчива к тьме, по крайней мере при коротком контакте, А еще она очень странная. Чутье подсказывало, что у баронессы есть множество секретов, которые нужно разгадать. Вечер был в самом разгаре. Девушки ни в чем себе не отказывали и мило общались с моими собратьями. Я все так же стоял на месте, смотря на застекленную веранду, откуда был выход в сад. Именно туда и отправилась баронесса. С одной стороны, мне хотелось пойти за ней, но с другой, я не позволял себе идти на поводу у какой-то необразованной леди. Но судьба все решила иначе. Бал стал утомлять, я захотел уйти, но сквозь приоткрытые окна с улицы донесся истошный вопль. Все вокруг замолчали и как по команде ринулись в сторону душераздирающего звука.